Глава 10. В начале пасхальных каникул Эндрю получил письмо от миссис Торнтон с просьбой приехать в отель Брауна и осмотреть её дочь. В письме она коротко сообщала, что нога у Сибиллы всё ещё болит, и так как при их встрече у миссис Лоуренс он проявил большое участие, она очень хотела бы с ним посоветоваться. Польщённый этой таньей уважения, Эндрю немедленно отправился к миссис Торнтон. Осмотрев Сибиллу, он нашёл, что случай очень простой, но требующий немедленной операции. Он выпрямился, улыбаясь толстушке Сибилле, которая сидела на краю кровати, натягивала длинный чёрный чулок на свою обнажённую ногу, и обратился к её матери. Костная мозоль. Если запустить, то может образоваться молоткообразное искривление большого пальца. Вы, я думаю, уже об этом предупреждены. Да, то же самое говорил их школьный врач. Миссис Торнтон не казалась пораженной. «Мы уже к этому готовы. Сибиллу можно поместить в какую-нибудь лечебницу здесь, в Лондоне. Но вот что, я чувствую к вам доверие, доктор, и хочу, чтобы вы все это взяли на себя». «Кому лучше всего поручить операцию, как вы думаете?» Этот прямой вопрос поставил Эндрю в затруднительное положение. По роду своей работы он встречался со многими видными терапевтами, но из лондонских хирургов не знал никого. Вдруг он вспомнил об Айвори и сказал с готовностью. Это мог бы сделать мистер Айвори, если он сейчас не занят. Миссис Торнтон слыхала о мистере Айвори, но разумеется, ведь это тот хирург, о котором с месяц назад писали все газеты, так как он летал в Каир, чтобы спасти человека, с которым случился солнечный удар. А весьма известный человек. Миссис Торнтон очень понравилась идея поручить ему операцию дочери. Она поставила только одно условие. Сибилла должна быть помещена в санаторий Мисс Шэрингтон. Там пребывало столько её знакомых, что она ни за что не хотела бы отпустить дочь в какое-то другое место. Эндрю отправился домой и позвонил Айвори со всей осторожностью человека, делающего предварительную разведку. Но тон Айвори дружеский, доверчивый, чарующий, и его успокоил Они условились вместе посмотреть больную на следующий день. И Айвори заверил Эндрю, что хотя по его сведениям санаторий Идд Шерингтон переполнен весь до самого чердака, он сумеет её убедить найти место для мисс Торнтон, если это понадобится. На другое утро, когда Айвори в присутствии миссис Торнтон веско подтвердил всё то, что нашёл Эндрю, прибавив, что операцию нужно делать не откладывая, Сибиллу перевезли к мисс Шерингтон, и через 2 дня, когда она там окончательно устроилась, оперировали. Эндрю тоже присутствовал при операции. На этом самом серьёзном и дружеском образе настоял Айвори. Операция была не трудная. В Бленнели Эндрю, конечно, справился бы с ней один, но Айвори, видимо, вовсе не склонный торопиться, проделал её с импонирующей торжественностью и мастерством. В длинном белом халате, чётко выделявшем его массивное твёрдое лицо с сильно развитой челюстью, он представлял собой мощную фигуру. Никто в такой полной мере не соответствовал представлению публики о великих хирургах, как Чарльз Айворит. У него были красивые тонкие руки, которыми народная фантазия всегда наделяет героя-операционный. Красивый и самоуверенный, он был необыкновенно внушителен. Эндрю, также надевший халат, наблюдал его, стоя с другой стороны стола, с невольным завистливым уважением. 2 недели спустя, когда Сибилла Торнтон вышла из санатория, Айвори пригласил Эндрю завтракать в всякий клуб. Это был приятный завтрак. Айвори в совершенстве владел искусством разговора, лёгкого и занимательного, сдобренного запасом последних новостей, и умел сделать так, чтобы его собеседник почувствовал себя человеком одного с ним круга. Высокая столовая клуба с потолком работы Эдема, в хрустальными люстрами, была полна знаменитых, а Айвори называл их любопытными, людей. Эндрю всё это очень льстило, как и рассчитывал без сомнения Айвори. Вы должны мне разрешить выставить вашу кандидатуру на следующем собрании членов клуба, заметил он. Здесь вы будете встречать кучу знакомых: Фредди, Поля, меня. Кстати, Джеки Лоренс тоже член этого клуба. Любопытный брак, они большие друзья, но каждый живёт своей жизнью. Да, честное слово, я очень хотел бы провести вас в члены клуба. Знаете, мне казалось, что вы относитесь ко мне с лёгким предубеждением. Шотландская осторожность, да? Я, как вам известно, в больницах-то нигде не работаю. Предпочитаю вольную практику. Кроме того, я слишком занят, дорогой мой. Некоторые из этих старомодных чудаков, что тянут лямку в больницах, не имеют и одного частного больного в месяц, а у меня их средним числом 10 в неделю. Кстати, Торнтоны, конечно, скоро с нами расплатятся. Это вы предоставьте мне. Они в высшей степени порядочные. Да, Расуш, мы заговорили об этом. Не находите ли вы, что следовало бы заняться гландами Сибиллы? А вы их смотрели? Нет, нет, не смотрел. А следовало дружище. Они не в порядке. Я позволил себе, надеюсь, вы не взыщете, сказать матери, что мы их ей удалим, когда наступит тёплая погода. Возвращаясь домой, Эндрю думал: Айвори обаятельный человек. Да, спасибо Хэмпсону, что он их познакомил. С лечением Сибиллы все прошло великолепно. Торнтоны были чрезвычайно довольны. Прошло три недели, и однажды, когда они с Кристин сидели за чаем, с вечерней почтой пришло письмо от Айвори. Дорогой Мэдсон, миссис Торнтон только что любезно расплатилась со мной. Так как я послал врачу, дававшему наркоз, его долю, то, кстати, посылаю и вам вашу за ценную для меня помощь при операции. Сибилла приедет к вам в конце этого семестра. Не забудьте о Гландах. Миссис Торнтон очень довольна. Неизменно к вам расположенный, Ч. А. К письму был приложен чек на 20 гиней. Эндрю с удивлением смотрел на чек. Он решительно ничего за время операции не сделал. Но затем мало-помалу в сердце его закралось то тёплое чувство, которое теперь всегда вызывали в нём деньги. С довольной усмешкой он передал письмо и чек Кристин. Чертовски благородно со стороны Айвори, правда, Крис? Держу пари, что в этом месяце наш заработок достигнет рекордной цифры. Но я не понимаю, Крисin растерянно смотрела на него. Это в оплату по твоему счёту миссис Торнто? Да нет же, глупенькая, засмеялся Эндрю. Это маленькая прибавка, просто за потерю времени, которая отняла у меня операция. Ты хочешь сказать, что мистер Райвери «Прислал тебе часть своего гонорара?» Эндрю покраснел и сразу подобрался, готовый к борьбе. «О, Господи, вовсе нет! Это строжайше запрещено! Об этом мы и не думаем! Как ты не понимаешь, что я эти деньги заработал, получил их за присутствие на операции в качестве ассистента, точно так же, как получил свою долю и наркотизатор? Айвори и то, и другое поставил в счет Торнтоном, и ручаюсь тебе, что он получил немалый курс». Кристин положила на стол чек, удручённый, несчастный. Сумма большая. Ну и что из того? отрезала Эндрюса с вспышкой негодования. Торнтоны страшно богаты. Для них уплатить её не труднее, чем аному из наших амбулаторных больных 3 1/2 шиллинг. Он ушёл, а она продолжала смотреть на чек с нервным ужасом. Она раньше не понимала, что Эндрю просто заключил деловой союз с Айвори. Все ее старые опасения вдруг разом нахлынули на нее. Тот вечер с Дэнни и Гоупом не дал никаких результатов. Как Эндрю теперь полюбил деньги. Его работа в больнице Виктории, видимо, больше не имела для него значения. Его снидала жажда материального успеха. Даже в амбулатории Кристин замечала, что он все чаще и чаще прописывал шаблонные лекарства и прописывал людям ничем не больным, заставляя ходить их к нему много раз. Тревога сильнее омрачила лицо Кристин, как-то сразу сжавшееся и похудевшее. Она всё сидела, глядя на лежавший перед ней чек Чарльза Айвори. Слёзы медленно подступили к глазам. Она решила, что и во что бы то ни стало следует поговорить с Эндрю. И в тот же вечер после приёма она робко подошла к ним. Эндрю, хочешь доставить мне удовольствие? Поедем в воскресенье за город в автомобиле. Ты ведь когда купил его, обещал мне это. Из-за всю зиму нам не удалось ни сразу съездить за город. Он посмотрел на неё как-то странно. Что ж, ладно. Воскресный день был такой, как и мечтала Кристин. Тёплый весенний день. К 11 часам Эндрю уже закончил наиболее необходимые визиты и уложив в автомобиль коврики и корзинку с провизией, они выехали. Кристин повеселела, когда они оставили позади Геммерсмитский мост и помчались с Эрой по уединённой Кингстонской дороге. Скоро проехали Доркинг, свернули направо на дорогу в Шир. Так давно они не были вместе за городом, что вся эта благодать вокруг, сочная зелень полей, пурпур зацветающих вязов, поникшей под тяжестью золотой пыльцы серёжки, бледной желтизна первоцвета, росшего целыми полянками под откосом, просто опьяняли Кристин. Не надо ехать так быстро, милый, сказала она так ласково, как давно уже с ним не говорила. Здесь чудесно. Но Эндрю, казалось, задался целью обогнать все автомобили на дороге. К часу дня они доехали до Шира. Селение, несколько домиков под красными крышами на берегу реки, тихо струившейся между лугов, поросших водяным кресом, ещё не было, потревожено наплывом летних туристов. Эндрю доехал до лесного холма за деревней и остановил автомобиль у одной из узких дорожек для верховой езды, проложенной среди дерна. Здесь, на поляне, где они разослали коврик, стояла певучая тишина. Уединения разделяли с ними только птицы. Они ели свои сэндвичи, греясь на солнце, пили кофе из термоса. Вокруг в ольховых рощицах росло множество первоцвета. Кристин ужасно захотелось нарвать его, зарыться лицом в прохладные и нежные лепестки. Эндрю лежал с полузакрытыми глазами, голова его была так близко от нее. Сладостное успокоение сошло на ее душу, измученную темной тревогой. Если бы им вместе всегда было так хорошо, как сейчас. Эндрю сонным взглядом уже несколько минут смотрел на автомобиль и вдруг промолвил. «Неплохая машинка, а, Крис?» Во всяком случае, тех денег, что я за неё заплатила, она стоит. Но нам понадобится новая. Присмотрим на выставке. Крестин зашевелилась, в ней опять проснулось беспокойство при новом доказательстве его ненасытности. Но это у нас так недавно, и, по-моему, лучше нам и желать невозможно. Хм. Ход у неё неважный. Разве ты не заметила, как на всё время обгонял этот Бьюик? Я хочу иметь автомобиль новой марки Vites. Но к чему? А почему нет? Мы же можем себе это позволить. Дела у нас хороши, Крис. Да. Он закурил папиросу и повернулся к Кристин с видом полного удовлетворения. Если ты, может быть, этого не знаешь, моя дорогая, маленькая учительница из Блэннели, так знай, что мы быстро богатеем. Она не ответила на его улыбку. Она чувствовала, что её тело, так сладко разогретое солнцем, внезапно похолодело. начала выдергивать травинки вокруг и зачем-то вплетать их в бахрому коврика, сказала медленно. «Милый, а разве нам действительно так уж необходимо богатство? Я знаю, что мне оно не нужно. К чему эти вечные разговоры о деньгах? Когда у нас их было в обрез, мы... Ох, как безумно счастливы мы были. Тогда мы не говорили о них, а теперь мы ни о чем другом не говорим». Эндрюс нисходительно усмехнулся. «Ха... Я столько лет шлёпал пешком по грязи, питался колбасой и селёдкой, терпел обиды от разных тупоголовых комитетчиков, лечил шахтёрских жён в грязных комнатушках, что пора бы уже для разнообразия устроить жизнь получше. Есть возражения? Не шути этим, дорогой мой. Ты так и не говорил когда-то. Неужели ты не понимаешь, неужели не видишь, что ты становишься жертвой той самой системы, которую ты всегда ругал, всего того, что ненавидил? Кристин так разволновалась, что на нее жалко было смотреть. «Или ты забыл, как бывало говорила жизнь, что она должна быть подъемом вверх, словно штурмом крепости высоко на горе, крепости, которой не видно, но о которой знаешь, что она там и что ее нужно взять?» Эндрю недовольно пробурчал. «Ха, тогда я был молод, глуп. То были просто романтические бредни. Ты оглянись вокруг и увидишь, что все думают то же самое». берут от жизни всё, что могут. Это единственное, что остаётся. Кристин мучительно вздохнула. Она чувствовала, что должна сказать всё, теперь или никогда. Эндрю, милый, нет, это не единственное. Пожалуйста, выслушай меня. Ну, прошу тебя. Я так несчастна из-за из-за этой перемены в тебе. Ты не тоже её заметил? Она нас разделяет. «Ты уже не тот Эндрю Мэнсон, за которого я выходила замуж. Если бы ты был таким, каким был тогда...» «Да что я сделал?» – раздраженно возразил он. «Что я бью тебя? Или пьянствую? Или совершаю убийство? Назови мне хоть один мой грех!» Она отвечала с отчаянием. «Дело не в каких-то обыкновенных грехах. Дело во всем твоем поведении. Вот хотя бы этот чек, что Айвори прислал тебе. Это может быть с виду пустяк, но если вникнуть глубже...» Ну, это не благородно, это не красивая жадность, это не чест. Она почувствовала, что в Андрюнерастает ожесточение. Он сел, оскорблённо глядя на неё. О, господи, опять за старое. Ну что дурного в том, что я этот чек принял? Да разве ты не понимаешь? Всё, что копилось в её душе за последние месяцы, разом нахлынуло, помешало говорить, и она вдруг разрыдалась. Она истерически всхлипывала. А не всего святого, милый, не продавай себя. Эндрю даже зубами заскрепил от бешенства. Сказал с расстановкой, с обдуманной язвительностью. В последний раз тебя предупреждаю. Перестань вести себя, как неврастеничка и дура. Почему ты не можешь попытаться быть мне помощницей, а не помехой, и перестать грызть меня день и ночь? Я тебя не грызла. плача, возразила Кристин. «Я давно хотела с тобой поговорить, но не говорила». «И не надо!» Он вспылил, и голос его перешел в крик. «Слышишь, не надо! Ты говоришь со мной так, как будто я грязный жулик, а я хочу только выдвинуться. И деньги для меня – просто средство достигнуть цели. У нас судят о человеке по тому, что у него есть. Если он нищий, им помыкают. Ну а с меня этого хватит, хватит. В будущем я желаю сам командовать другими. Теперь понимаешь?» больше не смей говорить мне эти проклятые глупости. Ну хорошо, не буду, плакала Кристин. Но поверь мне, когда-нибудь ты сам пожалеешь. День был испорчен для обоих, особенно для Кристин. Хотя она перестала плакать и собрала большой букет первоцвета, хотя они провели ещё целый час на залитом солнцем пригорке, А потом, спускаясь вниз, сделали привал в Lavender Lady, чтобы напиться чая. Хотя они разговаривали внешне дружески на обычные темы, вся прелесть поездки пропала. Когда они ехали домой в рана наступивших сумерках, у Кристин было бледное, застывшее лицо. Гнев Эндрю постепенно перешёл в возмущение. С какой стати именно Кристин нападает на него? Другие женщины, и женщина очаровательной, восторгаются его успехами. Через несколько дней позвонила Фрэнсис Лоуренс. Она провела зиму на Ямайке. Эндрю за эти 2 месяца получил от неё несколько писем. Но сейчас возвратилась и жаждала видеть своих знакомых, излучая впитанное ею солнечное сияние. Она весело объявила Эндрю, что хочет его увидеть раньше, чем сойдёт её загар. Он отправился к ней пить чай. Она действительно красиво загорела. Руки, тонкие запястья, узкое лицо были золотисто-коричневого цвета. Удовольствие, которое испытал Эндрю, увидев её, ещё усилилось от приветливого выражения её глаз. Этих глаз, что смотрели равнодушно на столь многих людей, она на него так дружески ласково. Да они беседовали как старые друзья. Она рассказывала о своём путешествии, о коралловых садах, о рыбах, видных сквозь стеклянные дно лодок, о райском климате. Эндрю, в свою очередь, рассказал подробно о своих делах. Быть может, в словах его проспользнуло нечто от его тайных мыслей, потому что Франсис заметила легким тоном. «Вы полны священной серьезности и непозволительно прозаичны. Это с вами бывает всегда, когда я в отсутствии. Впрочем, нет. Откровенно говоря, я думаю, что вы слишком много работаете. Разве так уж необходимы вам все эти приемы у себя на дому?» Я-то во мнение, что вам пора бы уже снять комнату поближе к центру Вест-Энда. Скажем так, на Уимпл-стрит или Уэллбек-стрит. И открыт приём там. В эту минуту вошёл её супруг, высокий, с линивыми и изысканными манерами. Он кивком головы поздоровался с Энриком, с которым теперь был уже хорошо знаком, так как они два раза играли в бридж в всяком клубе, и принял от жены чашку чая. Хотя Лоренс весело объявил, что ни в каком случае не намерен им мешать, его приход помешал разговору принять серьёзный оборот. Они, шутя и смеясь, начали вспоминать последнюю пирушку у Румбл Блейна. Но когда Эндрю через полчаса ехал домой на Чесборо Террас, совет миссис Лоренс крепко засел у него в голове. Почему бы ему в самом деле не снять себе кабинет на Уэллбик Стрит? Время для этого явно назрело. Он сохранит целиком педингтонскую практику. Амбулаторный прием – слишком доходное дело, чтобы от него отказаться. Но он легко сможет совместить его с кабинетом в Вест-Энде и в своей корреспонденции и счетах будет указывать новый, более приличный адрес. Эта идея воодушевила его на новые, еще большие победы. Какая Франсис славная женщина, такая же полезная, как мисс Эверетт, но бесконечно более обаятельная, более соблазнительная. Однако он в прекрасных отношениях с ее мужем. Он может спокойно смотреть ему в глаза. Ему нет надобности крадучись выходить из их дома, подобно какому-нибудь будуарному герою. О, дружба великая вещь. Ничего не сказав Кристин, он стал присматривать удобное помещение. А когда приблизительно через месяц отыскал такое, то с большим удовлетворением, скрытым под маской безразличия, объявил об этом Кристин, выглядывая из-за утренней газеты. Там, да, между прочим, тебе, может быть, интересно будет узнать. Я снял комнату на Wylbek Street. Там я буду принимать пациентов высшего круга.